Высоченные потолки и вообще вся грандиозность обстановки кабинета еще больше усугубляли тщедушность его фигурки. Мэр Индбур. Третий по счету из мэров, носивших эту фамилию, был внуком Индбура Первого, человека жестокого, но умного. Его дед производил на людей впечатление деятеля, способного удержать власть, чего он добился, кстати, потрясающей ловкостью в унижении последних остатков избирательной демократии, но при этом с еще большей ловкостью ухитрился сохранить достаточно миролюбивый стиль правления. Мэр Инбур был сыном Инбура II, первого из мэров Академии,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 Капитан Притчер думал об этом, стоя по установленному этикету перед большим письменным столом. Лицо его, однако, было настолько непроницаемо, что трудно было предположить, думает ли он о чем-нибудь вообще. Он не позволял себе ни кашлянуть, ни переступить с ноги на ногу до тех пор, пока взгляд колючих глаз мэра не оторвался, наконец, от бумаг, на полях которых его перо делало многочисленные пометки. Лист бумаги с убористо напечатанным текстом переместился с одной стопки в другую. Мэр Индбур, аккуратно как школьник, сложил руки перед собой, неспешно оглядел стол в поисках нарушения образцового порядка размещения и письменных принадлежностей, наконец он проговорил, уточняя... «Капитан Хен Притчер из службы информации?» Капитан Притчер, повинуясь строгим канонам этикета, преклонил колено и склонил голову. Так он стоял до тех пор, пока не услышал положенного приказа. «Встаньте, капитан Притчер!» Мэр начал довольно дружелюбно. «Вы приглашены сюда, капитан Притчер!» по поводу определенного дисциплинарного взыскания, наложенного на вас старшим по чину. Бумаги относительно этого инцидента попали ко мне, что вполне естественно. И поскольку меня интересует все, что происходит в Академии, я решил взять на себя труд уточнить кое-какие детали. — Надеюсь, вы не слишком удивлены? Капитан Притчер четко ответил. — Нет, ваше сиятельство. Ваша справедливость известна всем. — Вот как? — Да что вы говорите? — самодовольно усмехнулся мэр. Тонкие контактные линзы на его глазах сверкнули недобрым светом. Он старательно подравнял лежащую перед ним стопку сколотых скрепкой листков и стал их переворачивать. Листы шуршали, длинный указательный палец мэра скользил вдоль строчек. У меня здесь э, ваше полное досье, капитан. Итак, вам сорок три года. Семнадцать из них вы служите в армии. Родились в Лорисе. Родители — анакреонцы, В детстве ничем серьезным не болели. Перенесли приступ МИО. Так, это не важно. Образование до поступления на военную службу — Академия наук. Основная специализация — гиператомные двигатели. Успехи в учебе отличные, с чем вас и поздравляю. Поступили в армию в чине младшего офицера на 142-й день 293-го года академической эры. Он на мгновение оторвал взгляд от листка, мельком взглянул на капитана, перевернул лист И продолжил чтение. «Видите», — изрек он немного погодя, — «как четко работает моя администрация». «Порядок. Система». Не отрывая взгляда от бумаг, он протянул руку к стоявшей справа шкатулке, достал из нее маленькую розовую конфетку и сунул под язык. Мэр был сладкоежкой. Это был его единственный порог. Справедливости ради укажем, что на письменном столе мэра не было ни единой принадлежности для курения. Он не курил сам, и, естественно, этого не могли себе позволить его посетители. Индбур продолжал перечислять подробности биографии капитана, время от времени сопровождая их невыразительными комментариями одобрительного или неодобрительного свойства. Наконец, он аккуратно сложил листки в прежнем порядке. «Ну, капитан», — сказал он довольно живо, — «у вас необычная биография. Судя по всему, у вас блестящие способности и выдающиеся заслуги. Тут написано, что вы были дважды ранены при исполнении обязанностей и награждены Орденом Славы за проявленную храбрость. Совершили подвиг» что выходило за рамки ваших непосредственных обязанностей. Подобные факты трудно недооценить. Выражение лица капитана не изменилось. Он по-прежнему стоял на вытяжку. По этикету посетитель, удостоившийся аудиенции у мэра, не имел права садиться. Да в кабинете и не было ни единого кресла или стула, кроме того, на котором восседал Индбур. Кроме того, не положено было позволять себе никаких посторонних высказываний, кроме ответов на вопросы. Во взгляде мэра появилась жестокость, а в голосе — колючие нотки. «Однако вы не получали повышений по службе уже десять лет, и ваши начальники в один голос говорят о вашем неисправимом упрямстве». Все они сообщают, что вы постоянно нарушаете субординацию, некорректно ведете себя со старшими под чину офицерами, неприкрыто отказываетесь от поддержания дружеских отношений с коллегами и, кроме того, непрерывно создаете конфликтные ситуации. — Как вы это объясните, капитан? — Ваше съездство, я стараюсь всегда поступать так, как считаю правильным. Мои деяния во славу державы и мои ранения на этом фронте свидетельствуют о том, что то, что я полагал верным и справедливым, не расходилось с интересами государства. Это ответ военного, капитан. Но опасная доктрина. Чуть позднее мы к этому вернемся. Например, вас обвиняют в том, что вы... Трижды отказались от предписаний, невзирая на то, что были соответствующие распоряжения моих подчиненных. Что вы на это ответите? Ваше съездство. предписанием порой недостает гибкости в критических ситуациях, когда игнорируются вещи, имеющие первостепенную значимость. А кто вам сказал, что то, что вы считаете вещами первостепенной важности... На самом деле таковыми являются. И кто вам сказал, что они, будучи таковыми, если на то пошло, игнорируются? Ваше съездство, есть вещи, в которых я просто убежден. Мой опыт, мое понимание событий, этого не отрицает никто из старших по чину. Тому порухой. Но, милый мой капитан, вы просто слепы. Неужели вы не видите, что, присваивая себе право судить о том, что верно, а что нет, и определяя тем самым для себя лично смысл деятельности разведывательной службы, вы просто узурпируете права старших по чину? — Ваше съедство, я служу прежде всего державе, а не начальником. — Ошибаетесь. У всякого старшего по чину есть свой начальник, а главный из них — Я. А я и есть держава. У вас нет причин жаловаться на какую бы то ни было несправедливость с моей стороны. Собственно, вы сами признали, что справедливость моя общеизвестна. А теперь будьте так добры, объясните сами, каким образом все ваши дисциплинарные поступки привели к тому, к чему привели». «Ваше сиятельство, моя служба состоит в соблюдении интересов государства, а не в том, чтобы я играл роль отставного моряка в Калгане». В инструкциях данных мне было черным по белому написано, что я обязан был осуществлять на планете деятельность на благо Академии, создать там организацию, которая могла бы контролировать действия диктатора, в особенности в области внешней политики. Это мне известно. Дальше». «Ваше сиятельство, в своих отчетах я неоднократно указывал на важное стратегическое положение Калгана и контролируемых им звездных систем. Я сообщал о том, что диктатор амбициозен, о том, каковы его военные планы, каковы ресурсы, а также о его миролюбивом или, как минимум, нейтральном отношении к Академии. Все ваши отчеты я внимательно изучил. Дальше». — Ваше сиятельство, я вернулся два месяца назад. В то время я не наблюдал на Калгане никаких признаков военных приготовлений. — Им никто не угрожал. Месяц назад никому неизвестный джентльмен удачи захватил Калган без боя. Тот человек, что был диктатором Калгана, вряд ли в живых. Там не говорят об измене. Все разговоры — только о гениальности и мощи этого разбойника Мула. «Этого... кого?» Мэр поддался вперед. Он был явно обескуражен и недоволен. «Ваше сиятельство, его называют мулом. Говорят о нем много, но достоверных фактов — крохи, так что я вынужден был добывать информацию, где придется, и из множества слухов отбирать только заслуживающие доверия. Скорее всего, он незнатен и богат. Кто его отец...» Неизвестно. Мать умерла при родах. Воспитание? Никакого. Бродяга. Образование получил кочуя по заброшенным мирам. Никакого другого имени его, кроме клички Мул, никто не знает. Причем утверждает, что он сам присвоил себе эту кличку. Она как нельзя лучше говорит о его потрясающей физической силе и упрямстве в достижении целей. Какова его военная мощь, капитан? Физическая сила меня не интересует. Ваше сиятельство. Говорят, что его флот огромен. Но вполне возможно эти слухи от того, с какой легкостью он захватил Калган. Территория, находящаяся под его контролем, невелика. Хотя точно ее границы определить трудно. Как бы то ни было, за этим человеком нужно наблюдать хм так-так...» Мэр погрузился в раздумья. Медленно-старательно он вывел на чистом листе блокнота шесть абсолютно правильных квадратов, замкнув их стороны в шестиугольник. Вырвал лист, аккуратно разорвал на три части и выбросил в бумажную корзину. Немедленно заработала бесшумная система атомной дезинтеграции и бумага исчезла. — А теперь скажите мне, капитан, каковы альтернативы? — Вы сказали мне, за кем, по вашему мнению, нужно следить. — А за кем вам приказано было следить? — Ваше сиятельство, есть одна крысиная нора, жители которой, судя по всему, не желают платить долги. — Вот как? И все? — Вы не знаете, и вам не говорили, что эти люди, не желающие платить налоги, потомки одичавших торговцев, анархистов, мятежников, социальных маньяков, которые, заявляя, что они родом из Академии, плюют на достижения нашей культуры. Вы не знаете, и вам не говорили, что эта крысиная нора ни одна, что их много» что этих крысиных нор гораздо больше, чем нам кажется, что эти крысиные норы сообщаются друг с другом, а все вместе с криминальными элементами на территории Академии. Даже здесь, капитан, даже здесь!» Мэр почувствовал, что говорит чересчур эмоционально, и быстро взял себя в руки. «Так вы не знали об этом, капитан?» «Ваше сиятельство, все это мне говорили. Но, будучи на службе у государства, я призван служить честно, а честно служит тот, кто служит истине». Каковы бы ни были политические устремления этих остатков древних торговцев, опаснее диктаторы, унаследовавшие обломки империи. Они реально обладают и силой, и властью. У торговцев нет ни оружия, ни ресурсов, и единства нет». И я не сборщик налогов, чтобы посылать меня, опытного разведчика, как мальчика на побегушках. Капитан Притчер, вы военный, и рассуждать вам не положено. Вы допускаете большую ошибку, позволяя себе высказывать неповиновение мне. Будьте осмотрительнее. Я справедлив, да, но это не означает, что я не могу быть жестким». Капитан, уже давно доказано, что генералы имперского века и теперешние диктаторы одинаково беспомощны против нас. Наука Селдона, предсказывающая картину течения истории Академии, основана не на геройстве отдельных лиц, как вам представляется, а на социальных и экономических тенденциях истории. Мы успешно преодолели уже четыре кризиса не так ли? Ваше сиятельство, это так. Но наука Селдена неизвестна никому, кроме Селдена. У нас же нет ничего, кроме веры в нее. Во время первых трех кризисов, как нас учили, академией управляли выдающиеся руководители, которые, сумев разгадать природу кризисов, предприняли определенные меры предосторожности. Если бы не это... «Кто бы мог поручиться за благоприятный исход?» «Да, капитан, но вы забыли о четвертом кризисе. Вспомните, капитан, в то время у нас не было выдающегося государственного деятеля. Тогда мы столкнулись с угрозой в лице умнейшего противника, колоссальной военной мощи. А победили за счет исторической неизбежности». «Ваше сиятельство, все это так, но эта неизбежность стала неизбежностью только после целого года нашего отчаянного сопротивления. Наша неотвратимая победа стоила нам полусотни первоклассных кораблей и полумиллиона жизней наших соотечественников. Ваше сиятельство, план Селдена помогает тому, кто сам себе помогает». Индбур нахмурился. Ему надоело сдерживать себя. Он понял, что с самого начала неправильно повел беседу, позволив капитану высказывать собственное мнение. Он жестко проговорил. — Как бы то ни было, капитан, Сэлдон гарантирует победу над диктаторами, а я не могу позволить себе в наше трудное время разбрасываться людьми. Эти торговцы, к которым вы так легкомысленно относитесь, родом из Академии. Война с ними — это гражданская война. В этом плане нам Селдон ничего не гарантирует, поскольку и они, и мы — Академия. Поэтому их надо поставить на колени. Приказ у вас есть, и извольте выполнять его. — Ваше сиятельство, я не задавал вам вопроса, капитан. Извольте выполнять приказ. Любое неповиновение мне или моим представителям будет расценено как измена. «Пока. Я вас прощаю. Пока!» Капитан Хэн Притчер снова преклонил колено, встал и медленно отступил к двери. Мэр Индбур, третий в династии и второй по праву рождения в истории Академии, восстановил нарушенное душевное равновесие, достав из шкатулки еще одну конфетку. Затем он взял из левой стопки очередной лист бумаги. Это был отчет о качестве металлических деталей на униформе полицейских. Мэр зачеркнул лишнюю запятую, исправил пару орфографических ошибок, сделал три пометки на полях и положил лист в правую стопку. Взял следующий лист из левой стопки, Капитан Притчер из службы информации, вернувшись в казарму, обнаружил, что его ожидает персональная капсула. В ней он нашел приказ, пересеченный большими красными буквами «Срочно» и начинавшийся с заглавной буквы «Я». Капитану Хэну Притчеру предписывалось немедленно вылететь в мятежную систему «Хейвен». Капитан Хен Притчер, один в легком одновесном катере, отправился примехонько на Калган. Эту ночь он спал спокойно, как добившийся своего упрямец».